Место действия. Школа Керин. Время действия. Понедельник. Обед. Сижу, ни на кого не гляжу. Вкушаю. Неспешно раскладываю палочками на натюрморт. Вынимаю из чашки то, что я не ем, и раскладываю вокруг неё на подносе, стараясь сделать это художественно. Так, красненькое к красненькому.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 я ему некорейская девочка которая при виде парня теряет разум Ха. так есть оранжевый кусочек